Глава 11. Пока наши герои приходили в себя и лечились, события стремительно развивались, набирая обороты. После назначения и торжеств, связанных с награждением отличившихся на планете развлечений, председатель Галактического совета Соо пригласил к себе маршала Свела. Он впервые шёл на приём в новом качестве, поэтому подновился особо тщательно, придирчиво смотрел свой новый мундир и довольно осклабил пасть. Соо, как всегда, принял его в своём офисе, но на этот раз находился не в аквариуме или зор на мерцае, а в скафандре. "Приходите, маршал, присаживайтесь". Тот несколько удивился виду председателя, прошёл и сел. "Итак, новая должность, новые обязанности. Всегда несколько трудновато в начале, поэтому обозначим вашу сферу деятельности. Она будет лежать в плоскости обеспечения безопасности нашего галактического союза. В целях понимания, скажу сразу. Если вы думаете, что мы джао альтруисты, то глубоко ошибаетесь. Нет, не альтруисты. И что не наи самые рациональные существа. Мы всё просчитываем на тысячи лет вперёд. Вернее, просчитываем инвариантность будущего и строим вероятные модели по этому галактическому союзу. В настоящий момент эти модели безрадостные и оптимизма они несут. Существует вероятность распада союза и погружения цивилизаций в пучину междоусобиц и войн. С последующей деградацией и исчезновением с лица вселенной. В этом сложном уравнении жизни существует масса переменных, от которых зависит конечная цель. Ваша задача следить за этими переменными и держать их в заданных параметрах. Задача глобальная и нелёгкая, но её выполнение обеспечит развитие на долгие времена. Сово сделал паузу, видимо, ожидая реакции от собеседника, и тот, подумав, спросил: Скажите, а что во Вселенной есть и другие галактические союзы? Есть, конечно, во множестве. Они развиваются, одни развиваются, другие деградируют. И вы участвуете в жизни всех? Только известных нам или организованных нами? Тогда в чём ваше предназначение? В сохранении жизни. Она почему-то всё время старается исчезнуть. Но ваша цивилизация остаётся. Вы достигли совершенства. Зачем вам остальные? Жизнь ради жизни скучна. Для вечной жизни нужна вечная цель, и мы её выбрали сохранение жизни во вселенной. Звучит пафосно. Но так оно и есть. Иногда у нас получается, иногда нет. Очень много зависит от самих цивилизаций. Кто-то хочет жить и меняться, а кто-то стремится в небытие. А может быть, у кого-то просто не получается? Вы ухватили суть. Вот мы и помогаем таким цивилизациям, которые хотят найти путь. Не просто всё. Вы даже не представляете, как непросто. Мы только корректируем развитие в нужном направлении, а всего цивилизации достигают сами. И у них создаётся впечатление, что они достигли всего без помощи извне. Да, такая иллюзия существует. А вы сами, ваша цивилизация тоже кем-то корректируется. Кто-то вот так, как вы со мной и с вами общался? Исключить такую возможность нельзя, не мой уровень. Я всего лишь оператор этого кластера Вселенной. Ещё один вопрос. Почему вы выбрали для такого откровенного разговора меня? Не случайно, конечно. В моём офисе проводится сканирование мозговой активности всех посетителей, и только ваши параметры подходят для решения поставленных задач и адекватного понимания реального положения вещей. Спасибо за откровенность. А есть кто-нибудь ещё из посвящённых в реальное положение дел? «Увы, нет. Ну, так вы согласны работать, зная реальное положение дел?» Свал задумался. Все сказанное не укладывалось ни в какие рамки. Но похоже, что это реальность, которая есть на самом деле. Отказать – значит обличь себя на вечное терзание в будущем. Согласиться – взять ответственность за весь Галактический Союз. Лучше работать, чем терзаться, решил он. «Я согласен работать». Отлично. Тогда приступайте и постарайтесь вначале устранить дестабилизирующий фактор в виде оружия под названием Последний вздох, который может привести к диктатуре и последующей деградации цивилизации. Поверьте, такое уже было не раз. Путь тупиковый. На этом аудиенция закончилась, внеся смятение в сознание Свела. Он предполагал всё, что угодно, но такого нет. Требовалось спокойное осмысление и понимание будущего движения, понимание, от которого зависела судьба цивилизации. Вот так в одночасье переворачивается вся жизнь. Процесс над главным фигурантом дела о планете развлечений проходил к концу. На следующей неделе должны огласить приговор, который составляет несколько томов, и зачитывать его придется судье долго, потом апелляция и так далее. Сам с Вэлсбергом больше не встречался. Теперь этим занимался Инкаш. А он докладывал о несговорчивости Берга. Тот не хотел сотрудничать и открывать секрет производства оружия. Сканирование его не пугало. Он знал процент положительного исхода и полагал, что на такой шаг никто не пойдёт. Что касается операции с участием Аньена, то она разрабатывалась. Уточнялись последние детали. Прорабатывались легенды И сегодня начальник разведки должен докладывать ему конечный результат. Свел встал, прошёлся по офису, посмотрел на знакомый пейзаж через панорамное окно и решил, что настала пора действовать. Солони сказал ему, может ли он открывать правду другим или нет. Но он понимал, что нет, не может. Его просто сочтут сумасшедшим. Подумав ещё, распорядился вызвать Инкаша. Тот прибыл через некоторое время, готовый к докладу. «Докладывайте, полковник!» Тот знал, о чем докладывать. Операция проработана и подготовлена. Время не хватило. Почти год занимались. Главное действующее лицо — Жак Аньян. Доклад по операции длился третий час. Свелл уточнял детали и в конце разрешил приступать к исполнению. Пожелав удачи. Берг привык к своему комфортному заточению. Связь с внешним миром имелась, но тщательно фильтровалась, не давая ему возможности организовать свой побег. Прошёл год с момента начала процесса, и вот завтра приговор. Потом апелляция, потом снова следствие, потом суд. Это ещё год, а может быть, два, а там на воле ведёт нормальная жизнь. Здесь же в заточении она как будто остановилась. На ничего. Игра стоит свеч. Следователям так и не удалось меня сломить и склонить к сотрудничеству. На сканирование они тоже не решились. Я всё правильно сделал. Теперь всё идёт по второму кругу. Что мне это даёт? Понятно, что время. Для чего? Для организации побега, конечно. Вот только как осуществить эту идею? Я уже перепробовал всё и никакого толка. Очень хорошо организована охрана. Завтра приговор будет возможность пообщаться с моими адвокатами. Надо им прямо намекнуть, что меня нужно освободить любыми способами, и пусть на это не жалеют денег. На следующий день, согласно протоколу ведения судебного заседания, ему разрешили переговорить с адвокатом перед тем, как начнут оглашение приговора. Берг понимал, что кругом камеры и жучки, с этого адвоката теперь не спустят глаз. Но выхода не было. Он вошёл в специальную комнату, в другую дверь вошёл адвокат. Господин Берг, не волнуйтесь, мы продолжаем бороться и в конце концов победим. Не сомневаюсь. Победите тогда, когда я уже состаришь. О, какой у вас коммуникатор. Новой модели, я такого не видел ещё. Можно взглянуть? Тот с удивлением посмотрел на Берга, снял и протянул ему коммуникатор. Тот начал его разглядывать на все лады. Достойная вещь. Так что вы говорили насчёт того, чтобы вытащить меня отсюда? Как вы это сделаете и когда? Адвокат начал долго и нудно объяснять, рассказывать линию поведения самого Берга. В общем, отрабатывал гонорар, отвлекая наблюдателей. А Берг быстро и незаметно набирал текст на коммуникаторе. Когда закончил, вида не показал. Я всё слушал, переслушал, не перебивая. Наконец, адвокат выдохся и замолчал. Ну что же, мне нравится ваша стратегия, похвалил его Берг. Пожалуй, мы возьмём её за основу. Правильное решение, господин Берг. Только это потребует дополнительного финансирования. Что ж, для такого дела не жалко. Отлично, не волнуйтесь. Какой бы приговор ни вынесли, мы его апеллируем и будем бороться за ваше освобождение дальше. Мне пора, и направился к выходу. Берг не торопился и в последний момент окликнул адвоката. Вы забыли свой коммуникатор. Тот мельком глянул на свою руку, потом на стол и увидел дорогущую вещицу. Подумал: подарить её этому олоху, не обеднею. Но нет, жадность взяла верх. Он вернулся и забрал коммуникатор со стола. Берг внутренне облегчённо вздохнул. Судья объявил начало процесса и начал оглашать приговор. Берг не слушал, а думал, когда адвокат передаст его сообщение кому надо. И дай бог, чтобы догадался переслать и удалил его с коммуникатора. И дай бог, чтобы догадался переслать и удалить его с коммуникатора. Адвокат, как впрочем и вся их когорта, страдал таким недостатком, как кальчность, но дураком не был. Выйдя от Берга и пройдя проверку охраны, занял своё место напротив обвинителя и начал надевать коммуникатор. Его взгляд упал на светящийся экран. Он пробежал сообщение глазами и внутренне похолодел, сразу сообразив, зачем всё это проделал Берг, но ну, Хитёр. Срочно отправь сообщение по известному тебе адресу и сотри сообщение. Меньше знаешь, крепче спишь, подумалось ему сразу, выбрав опцию, отправил сообщение и тут же стёр, не читая. Куда отправил, не знал. В своё время Берг дал ему этот электронный адрес и велел в случае необходимости пересылать всё туда. Так он уже делал не раз и всегда получал за это неплохой гонорар. Сообщение полетело с сервера на сервер, пока не запуталось лиды так, что получателя вычислить стало невозможно. Коммуникатор тонко пискнул, привлекая внимание заместителя Берга по вооружениям тона. Тот неспешно прочитал послание и вздрогнул. Это был шеф. На вся с ним выходил впервые и давал однозначные инструкции по освобождению. Тон высокий, худощавый с правильным лицом и аристократическими манерами. Занимался наукой, проблемой высоких энергий. Инженер от Бога. Он создал невиданное оружие Последний вздох и видел его применение. Очень впечатлило. Он часто просматривал кадры боя в системе Призрачной планеты и отметил существенный недостаток долгое время перезарядки, который практически доработал, добавив к установке более ёмкие накопители, позволяющие сделать минимум 3 выстрела за короткий промежуток времени, а потом короткая перезарядка. Без неё никак. Он занимался только работой по созданию этого мощного оружия, но у него имелся начальник охраны отвечающий за безопасность всего комплекса Фоникс. Тон То его не любил и практически не общался. Фоникс не был человеком, а представлял собой звероподобную сущность, похожую на медведя. Вот ему-то он и передал сообщение. Тот благодарно рыкнув, удалился. Прочитав послание, заволновался. Хозяин просил немедленной помощи, а проще говоря, приказывал немедленно его вызвать и разрешал применять любые средства. Фоникс не один год знал Берга. Если сам он только выглядел как зверь, то Берг был зверем внутри. Это особенности их роднила. Оба отличались жестокостью и беспринципностью во времена пиратской молодости. И оба испытывали своеобразную привязанность друг к другу. Берг никогда не афишировал Фоникса, а он всегда оставался в тени. И вот теперь Настало пора поработать, освободить хозяина друга. Берг предлагал прибегнуть к радикальным мерам: смонтировать установку Последний вздох на корабле, встать на орбиту столичной планеты и ультимативно потребовать его освобождения. Авантюрный план, но мог сработать. Правда, придётся стереть что-нибудь с лица вселенной, чтобы поверили. Ну, это детали. Теперь предстояла работа по подбору подходящего корабля, а потом монтаж установки. Ну, этим займётся тон, его епархия. Он ещё раз глянул на сообщение и перевёл отправителю крупную сумму. Адвокат Мильков взглянул на коммуникатор. Ему только что перечислили круглую сумму. На лице промелькнула счастливая улыбка в предвкушении беззаботной жизни. Судья обобнил приговор. Адвокат его почти не слушал. Он и так знал всё, что тот прочитает. Посмотрел на Берга, сидящего на специальной скамье. Тот не сводил с него глаз, как будто чего-то ожидал. Адвокат наклонил голову и сомкнул веки. Берг понял, что тот всё сделал. Тень удовлетворения появилась у него на лице. Сидеть в заключении осталось недолго. За дело принялся медведь. Теперь нужно набраться терпения и ждать. А Фоникс с фанатизмом принялся предварять план освобождения Берга в жизнь. Еనికి хватало с избытком. Он купил старый боевой крейсер, который идеально подходил для установки. Купил на космической барахолке, побросовываясь не хотя, крейсер мог ещё много. Даже сам долетел до верфи. Но Фоникс по чертежам заказал его ремонт и переделку внутреннего пространства боевую установку планировалось смонтировать в другом месте. Все технической частью занимался Тон. Но как бы быстро ни проходил ремонт, всё равно требовалось время. Приговор Бергу наконец зачитали. Он приговаривался к пожизненному заключению и штрафу в несколько миллиардов кредитов. Приговор вступил в силу немедленно. Берга под стражей отвели в специальный отсек его переодели в тюремный комбинезон. Он не думал, почему до сих пор не освобождён. Феникс явно запаздывал. Потом его этопировали в пересылочный пункт, откуда должны доставить на планету тюрьмо. Он понимал, что его освободят в любом случае, но хотелось быстрее и эффектней. Но нет, видимо, не получалось. Адвокаты разослали кассационные жалобы, но их рассмотрение требовало времени. Да, Берг на адвокатов и не надеялся, против него играло государство, а оно никогда не проигрывало. Его подготовили и повели на корабль, который должен доставить к месту заключения. Оставалась еще небольшая надежда на спасение здесь, но она быстро таяла. Его провели под конвоем в изолированную каюту и закрыли, отрезав от внешнего мира. «Быть заключенным – ничего хорошего». Это только там, на воле, романтика, а здесь полная тоскливая безысходность. Берг почувствовал, как корабль плавно отработал манёвровыми двигателями, уходя от стыковочного узла станции. Потом включил внутренние системные двигатели и стал уходить в точку прыжка. Прошло около часа полёта. Скоро звездолёт уйдёт в прыжок, и всё. Но тут Берг почувствовал толчок. Как будто к звездолёту кто-то пристыковался. Надежда в его сердце загорелась с новой силой. Он ждал. Послышался топот и громкие команды. Потом шипение боевых лазеров. В звездолёте идёт бой. Кто десантировался на звездолёт? Он почти не сомневался, что это за ним. Но каково же было его удивление, когда в открывшуюся переборку заскочил Жак-Аньян с бластером. Берг от изумления не мог пошевелиться. «Быстро за мной! Времени нет!» Берг медлил. «Так вы идете или остаетесь? Понимаю вашу растенияность. Все объяснения потом. Решайте быстрее!» Берг решился. «В конце концов, потом разберусь, что к чему». Выскочил за Жаком, тот лихо расстрелял двух членов команды. Это несколько укрепило Берга в правильности своего решения. И он не колебались, побежал за Жаком. Коридоры заполняли трупы. Они поднялись к пробитым люкам в обшивке тюремного звездолёта и перебрались на быстроходный катер. Всё, уходим, крикнул Жак пилоту. Как уходим? Там же наши люди, я их не брошу, договорить он не успел. Жак без жалостна застрелил его, вытащил труп и сам занял место за штурвалом. Задравил переборку в рубку и включил форсаж, быстро уходя от места схватки. Берг изумленно смотрел на него, видя перед собой того старого боевого товарища, каким Жак был раньше. «Не жалко?» «Нет выбора!» – ответил он ожидаемо. А катерок тем временем подруливал в прогулочной яхте последней модификации. Ну всё, мой тебе последний подарок. Команда яхты из наших людей доставит тебя туда, куда скажешь, а я должен увести катер и погоню за собой. Бирк смотрел на него с недоумением. На его глазах происходили невероятные вещи. Предатель оказался другом. Джек, до этого была игра. По-другому просто не получалось, пришлось рискнуть. Ну всё, прощай. Нет, нет, стоп, остановите. Посади кого-нибудь за штурвал, у нас впереди много дел, ты мне нужен. Как скажешь, повернулся и крикнул в лёк: "Жан, быстро за штурвал, уведёшь катер и постарайся уцелеть. Плату я перечислю. Меня больше не ищи". "Я понял", ответил тот, скочил за штурвал, махнул прощально рукой, задрал лёк и стартовал. Берказумлёна смотрел на Жака, как будто не узнавая, а тут ничего не замечая, развёл бурную деятельность. Ну что вы замерли? Уходим в прыжок. Скоро в системе будет жарко. Всё перекроют и заблокируют. Он наконец оторвал от него взгляд и стремился в нутро корабля. Его провели в рубку управления. Шеф, может, отдохнёте, переоденетесь? Уже надыхался. Ты знаешь, каково это? Куда летим? Конкретного курса нет, цепь случайных прыжков с целью запутать следы. А вот в этой точке перейдём на Звездолёт. Эту яхту взорвём. Хорошо, делайте как спланировано. Джек внутренне облегчённо вздохнул. Первый этап операции прошёл. Оставалось самое сложное беседы с Бергом. Сможет ли он убедить его в искренности своих намерений? Инка аж с волнением наблюдал за операцией придавай ей максимальную достоверность. Первая часть операции прошла по плану. Теперь всё зависело от Аньена. За катером уже гнались настоящие боевые корабли. Пространство заблокировали, но яхта успела скрыться. Всё по-настоящему. Теперь катер. Вот он отстрелит несколько спасательных капсул, после чего его уничтожат залпы истребителя. А на тюремном корабле оживали трупы команды. Конечно, Перед Бергом разыграли кровавый спектакль, и, кажется, удачно. Если он оставил Жака, значит, поверил. Ингаж доложил Свеллу, что первый этап операции прошёл успешно. Жак удачно вошёл в доверие к Бергу. Смотри, не переиграй, он не дурак. Максимально достоверно ещё его и больше шума в средствах массовой информации, особенно критикуй Жака за верломство и предательство. Сделай из него антигероя, чтобы все сотружество поверило в его вероломство. Уже делается. Сейчас проходит брифинг по этому вопросу. Маховик поиска Берга начинает раскручиваться. Хорошо. Держи меня в курсе. Яхта сделала несколько прыжков и легла в дрейф у одной из отдаленных планет. Там вся команда пересела на мощный космический корабль. Жак решил... Что пора расставлять точки над и. Постучал в дверка Ютиберга. Тот разрешил войти. А, ты. Что скажешь? Такое начало разговора ничего хорошего не сулило. Но стоп, отступ... но отступать поздно. Все мосты сожжены. Или пан, или пропал. Мы оторвались от погони. Куда теперь лететь? Дальше у меня никакого плана нет. А какой был? Только один освободить тебя. Я его с блеском реализовал. Ну, допустим, по-твоему, я должен поверить тебе безоговорочно. Тебе решать. Тут ты прав. Я тебе дам координаты базы, а ты их передашь за «П». Где гарантии? У тебя был выбор. Ты меня оставил. Не веришь? Проверяй. Проверю, не беспокойся. И в случае чего мало не покажется. Но об этом пока рано. Надо выбраться из передряги. Пойдём в рубку, поработаем. Берг понимал, что доверять Жаку нельзя, но ничего не оставалось, как вызвать свой корабль. Фоникс практически закончил все работы по монтажу установки на Звездальёте и уже готовился приступить к плану освобождения Берга, когда как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Берг сбежал при непосредственном участии Жака Аняна. Всё изменилось. Понимания, как действовать дальше, не было, и он решил ждать, пока хозяин подаст весточку или объявится сам. Такой ход оправдал себя. Через месяц по секретному каналу поступило сообщение от Берга с соответствующим кодом доступа о том, что бы Феникс прибыл на Звездолёте в одну из звёздных систем и забрал его. Хорошая новость обрадовала. Недолго думая, взял самый быстрый Звездолёт и стартовал по указанным координатам. Всплыв в обычный космос, обнаружил корабль средних размеров, который запрашивал КД опознавания. Фоникс не ответил и доложил о прибытии. «Пришли катер». Берг ожидал в шлюзовом отсеке и думал, что делать с Жаком, командой и кораблем. Надо отметить, что Берг мог быть кем угодно, но только не дураком. Я понимал, риск очень велик. Жак заигрался, ни о каком доверии речи не шло. Просто нужно красиво уйти. Ему никто не препятствовал, поэтому он решил ничего не объяснять. Катер пришвартовался, давление в шлюзовых отсеках уравнялось. Жак молчал, не начиная тяжёлого разговора. "Прощай, Жак. Спасибо за освобождение", удивил. "Но здесь наши дороги расходятся. У меня нет к тебе претензий, но пойми правильно". Ставки слишком высоки, чтобы я рисковал. Доверять я тебе не могу. Поэтому ты иди своей дорогой, а я пойду своей. Прощай, Берг. Я ожидал чего-то подобного. Не самый плохой финал. Берг перешёл на корабль и стартовал к своему, где его встречал Феникс. Только теперь он почувствовал себя в относительной безопасности. Выслушав Феникса, решал, как поступить. Установка смонтирована. Ну что такое одна установка? Капля в море. Таких кораблей с установками нужно много. В каждой галактике, а лучше в каждом мире. Диктатор всегда опирается на силу, поэтому всё нужно подготовить тихо и без суеты. Его размышление прервал Феникс. Хозяин, как поступить с кораблём Жака? Что ты имеешь в виду? Отпустить? Или уничтожить. Наступила тишина осмысления. Конечно, для безопасности и в настоящем, и в будущем лучше уничтожить. Он тряхнул головой и отдал команду: "Уничтожить". Жак не питал иллюзий по поводу финала. Конечно, Берг постарается уничтожить корабль и его вместе с кораблём. А заодно все сомнения и проблемы в будущем. Сам он поступил бы точно так же ждать не стал. А дал команду действовать по запасному варианту. Борт звездолёта Берга раствёл боевыми пусками торпеды и ракет. Расстояние до корабля они преодолели быстро, и космос осветило небольшое солнце взрыва. Во все стороны полетели обломки. Берг смотрел и не испытывал сожаления. В очередной раз уничтожая Джака. С прошлым покончено. Теперь только вперёд. Всё, дело сделано. Нас ждут великие дела на базу. Наконец-то Берг смог расслабиться после года заточения и нервотрёпки. Корабль без приключений добрался до отдалённой звёздной системы, где он когда-то заложил секретную базу. И вот пришло время пожинать плоды такой дальновидности. Он знал, что его активно ищут, и не беспокоился, потому что находился среди своих которым доверял и который не запятнали себя ничем во время его отсутствия. За дела браться не торопился, отдыхал. Время, проведённое в тюрьме, на пользу не пошло. Он нуждался в срочной релаксации и активно её проходил. Через месяц его стало не узнать: моложавый, подтянутый, мускулистый мужчина в расцвете сил. С удовольствием посматривая на себя в зеркало, приходил к выводу, что набрал нужную физическую форму, и пора приниматься за дела. Первым на доклад он пригласил заместителя по вооружениям своего главного учёного инженера. Рассказывайте, чем без меня занимался. Ничем особо новым, готовил ваше освобождение, шеф. Подготовил? Конечно, смонтировал последний вздох на звездолёте и готовился его применить. Но тут вас неожиданно освободили. А так хотелось повоевать. Ваше поле боя наука, но за заботу спасибо. Хоч ли не достатки прошлого раза. Разумеется, новая установка в разы мощнее и перезаряжается быстрее. Отлично, но одной мало. Нам нужно создать много установок, и вот тогда мы добьёмся гегемонии в союзе галактик. Создать можно, Большой проблемы не вижу, только есть одно но. Основной контур производится на подпольном заводе на бывшей нашей планете развлечений или по новому лагуне. Да что, перевезём по частям завод в другое место и всё. Можно и так. Только в этом случае появляется реальная опасность засветить весь проект. Что предлагаешь в таком случае? Самое простое решение продолжать работу завода и производства контуров в нужном количестве. Завод находится глубоко в недрах планеты, и запа не будет искать его у себя под носом. В этом случае мы будем действовать по принципу: если хочешь спрятать что-то, оставь на самом видном месте. Гениально, перебил его Берг. Просто гениально. Но как вывозить с планеты готовую продукцию? Вопрос не ко мне. В детали я не вдаюсь. Ах, да, конечно. Ладно, занимайтесь своим делом, а я позабочусь обо всём остальном. Следующим вошёл начальник охраны, отвечающий за безопасность. Войдя, остановился в ожидании. Феникс, я доволен твоей работой. Соответствующее поощрение переведено на твой счёт. Спасибо, шеф. Я старался. Ты действительно применил бы установку для моего спасения. Без колебания, шеф. Хорошо. Но пока с этим повременним. Нам нужно как можно больше таких установок, чтобы захватить власть в Галактическом Союзе. Возникла проблема. У нас завод на нашей бывшей планете. Как ее, лагуна. Он производит главную деталь установки. Вот эту продукцию нужно как-то вывозить с планеты. Незаметно, конечно. Но... Берг так и рассуждал вслух: "Не надеясь, что туповатый охранник может подать какую-нибудь дельную идею. Я ошибся. Думаю, что продукцию можно вывозить туристическими звездолётами. Ведь это курортная теперь планета. Гениально. Как просто и правильно. Мы создаём туристическую фирму и сделаем всё легально. Ну, почти легально. Гениально." То ещё это ещё пополнился. Молодец. Всё удачно сложилось. Осталось организовать всё надлежащим образом и готовиться к захвату власти. Ам стал, прошёлся, налил себе вина. Энергия била ключом, и требовала выхода. Его охватила жажда деятельности. И Берг принялся лихорадочно предварять задуманное в жизни. На рынке туристических услуг появилась новая компания ничем не примечательно, который быстро приступил к регулярным рейсам на планету Лагуна. Первые рейсы осуществлялись с настоящими туристами, а потом под видом туристов перебросили необходимый персонал, который оживил производство продукции. Теперь, чтобы не вызывать подозрений, наладили вахтовый метод по 2 месяца каждая вахта. В скором времени ждали первую продукцию.